Глава вторая Неделю спустя я стояла у ворот кампуса моего нового учебного заведения. Сердце радостно пело, предвкушая веселые студенческие приключения, новых друзей, кучу впечатлений и все то, о чем любят говорить старики, когда вздыхают. Эх, молодость! Кто знает, может, именно здесь я встречу свою большую любовь. А как же иначе? Когда, если не сейчас? Кроме меня возле ворот стояли еще несколько девушек и пара парней. На роль моей большой любви они не тянули. Поэтому я даже не стала их разглядывать. В отличие от девушек, которые держались сами по себе, парни уже познакомились и о чем-то тихо переговаривались в ожидании момента, когда нам откроют. Сергей Иванович появился, словно из-под земли вырос, и я даже вздрогнула от неожиданности, когда он гостеприимно распахнул ворота и громко поприветствовал нас. «Добро пожаловать, студенты! Проходите, проходите, не задерживайтесь!» «Так, стоп-стоп!» Он зашевелил губами, бегая по нам взглядом. «Почему у вас девять? Кто опоздал?» «Друзья мои, точность, вежливость королей! Опаздывать неприлично, но, хуже того, безумно неудобно для меня!» Мы стали смущенно переглядываться, словно были виноваты в том, что кто-то не проявил должного уважения и не явился перед светлой очей Кононова в назначенный час. Странно, что опоздал некто, а стыдно было нам. Лично я пришла за полчаса до назначенного времени, а до этого еще час слонялась неподалеку. Уж очень я боялась опоздать. Да и дома нечего было делать. Не перерекаться же снова с Ольгой Владимировной. К моей новости о том, что я переезжаю в общежитие, она отнеслась едва сдерживаемым восторгом. Чуть не полезла целоваться и даже назвала меня дочкой, что случалось очень редко и скорее пугало, чем радовало. По-другому и быть не могло. Можно сказать, мечта мачехи сбылась. На один род в квартире меньше. Да и комната теперь будет принадлежать одной Алине. Моя, кстати, комната. Папа воспринял новость более сдержанно. Поздравил с тем, что я студентка, пожелал отличной учебы и даже пообещал купить новый телефон. Ольгу Владимировну перекорежила от его слов, но радость от того, что я уезжаю, оказалась сильнее жабы, и телефон мне купили, не самый крутой, но и не совсем убогий. Алинка от этого скуксилась. На секунду мне даже показалось, что она была бы рада, если бы меня пришибла тем взрывом, но я отогнала эти мысли. Конечно, мы с ней не ладим, но не настолько. «Да и не такая уж она и плохая, просто избалована». Но я в любом случае была рада, что теперь буду жить подальше от них. Кампус удачно расположился на самой окраине города. Автобус сюда ходил только один, и тот пригородный, по расписанию. Поэтому часто ездить к родственникам в гости я не планировала. Питание пообещали хорошее, а печенюшки к чаю можно купить и в маленьком магазине на остановке. Совершенно не обязательно ездить в торговые центры и супермаркеты. Вещей у меня было немного. Все необходимое я упаковала в дорожную сумку на колесиках, несколько футболок, белую блузку для торжественных мероприятий и черную юбку-карандаш. К ним пришлось сунуть простые черные лодочки, хотя я предпочитаю носить кроссовки и кеды. На всякий случай положила свитер и ветровку. В отдельный пакетик побросала в Косметики у меня было совсем немного, шампунь, бальзам для губ, тушь для ресниц. Вот и вся красота. Джинсы одни, и в пиры в мир. В них я и приехала. Сергей Иванович еще раз пересчитал нас. Убедился, что десятый студент не спрятался за нашими худенькими спинами. Нахмурился, но тут же снова улыбнулся. «Ждать дольше мы не можем. Все за мной, и постарайтесь не потеряться по пути». Это было несложно. От ворот вела лишь одна широкая тропинка, вымощенная брусчаткой, и мы пошли прямо по ней. Кампус утопал в зелени. Высокие сосны тянулись вдоль дороги в небо. Березы шелестели листьями, среди которых уже стали появляться первые желтые блики. Аккуратные ровные газоны радовали глаз, уставший от городской серости и асфальта. За деревьями совсем не было видно ни самого здания института, ни общежитий. «Территория кампуса огорожена забором», — вещал по дороге Кононов. «Покидать ее можно, но только через ворота. Ни в коем случае не лазить через забор в лес. Но вы, люди, взрослые, не детский сад» поэтому верю, что никому такая дикость не придет в голову. Сразу предупреждаю, все гуляния до половины одиннадцатого вечера. В одиннадцать вы должны быть в своих комнатах. Ворота закрываются, охрана вас не пропустит. Ночевать придется в лесу. Парни тихо захихикали. Скорее всего, не восприняли слова замдекана всерьез. Наверняка уже планируют, как будут сбегать на тусовке, а возвращаться через дырку в заборе. Я зазевалась и зацепилась носком кроссовка за выпирающий булыжник брусчатки. Инерция качнула меня вперед, и я выкинула перед собой руки, даже не подумав о том, что при падении надо сгруппироваться. Новый телефон, который я бережно сжимала в ладони, вырвался и полетел на волю с хрустом приземлившись на брусчатку, отскочил от нее и еще несколько раз подпрыгнул и успокоился, уставившись в небо разбитым экраном. «Мой новый телефон!» Я стояла на четвереньках, даже забыв о том, что мне в колено будто пулю всадили. «Новый телефон!» «Мой новенький мобильник, который мне купили взамен разбитого!» украсился уродливой длинной трещиной вдоль всего экрана. Кононов остановился и развернулся, глядя на эту потрясающую картину. Телефон валялся прямо у его ног, и он легким движением присел и поднял его. Посмотрел на экран, дунул, смахивая грязь дороги, подошел ко мне и подал руку. — Что ж вы, Злата Александровна, так вещами разбрасываетесь? Я схватилась за его теплую ладонь и поднялась с земли. Сдержать слезинку не было никакой возможности, и я отвернулась. «Так больно?» — заботливо спросил он. «Нет, вообще не больно», — удивилась я. Боли правда прошла. Он подал мне телефон. «Целый?» — в конец ошалела я. «А что ему сделается?» «Мне показалось, он разбился». «Показалось», — отрезал Кононов. «Можем идти дальше?» Я покраснела от смущения. Восемь пар глаз, глаз глазели на неуклюжую студентку. Отлично. Дала прекрасный повод поглумиться над собой. К счастью, пока никто не смеялся. Во взглядах я не заметила и хитства, скорее беспокойства. Но я-то знала, как могут быть обманчивы первые впечатления. Сейчас они робеют перед замдекана, а потом начнут отпускать шуточки, ставить подножки. «Знаем, проходили». Я отряхнулась, подхватила ручку своей сумки и двинулась дальше. К счастью, оставшийся путь до здания института обошелся без происшествий. Деревья расступились, и новое современное красивое здание предстало перед нами во всем своем великолепии. «Нет, ну а чего я ожидала от магического института? Башен с горгульями?» «Наивная». «Это главный корпус». «Именно здесь вы и будете учиться большую часть времени. Через главный корпус вы можете пройти во второй, третий и четвертый корпуса. Но туда вам пока не надо». «А где мы будем жить?» Нетерпеливо встряла в разговор одна из девушек. «Идем», — скомандовал Сергей Иванович, — «вон туда». Мы свернули от главного корпуса вправо и двинулись по тропинке, которая была чуть поуже главной. Через пару минут мы вышли к трехэтажному бело-розовому зданию с высокими окнами. «Общежитие первого курса», – торжественно провозгласил Кононов. «Сейчас мы вас распределим по блокам и комнатам. Вам нужно разбиться по парам. Юноши, вас и так двое, а вы, девушки, выбирайте себе соседку». Я беспомощно оглянулась, пары для меня не нашлось. Девицы уже каким-то непостижимым образом Скучковались подвое, а я осталась стоять в одиночестве. Сергей Иванович подмигнул. Подмигнул мне? «Ну, Злата Александровна, считайте, что вам повезло. Вы будете жить в комнате одна». Это была хорошая новость. Правда хорошая. Я так устала делить комнату с Алинкой, что чуть не заплясала от радости, что девицы меня проигнорировали. «Общежитие рассчитано на три сотни студентов», объяснил Кононов. «Три этажа по 25 блоков, по две комнаты на блок. В блоке санузел, кухня, гостиная. В каждой комнате по два места. В вашем случае, Злата Александровна, одно место пока будет пустым, до тех пор, пока наша потеряшка не объявится». Я скрестила пальцы, чтобы она не объявилась. «Сергей Иванович!» Подняла руку худенькая девушка в больших очках с толстыми линзами. «Но вы говорили, что первокурсников около сотни. Получается, что мы можем занять свободные комнаты, а не ютиться подвое». «Мысль хорошая». Но два этажа по экономическим соображениям закрыты. Представьте, что вас триста, и вам сразу станет не так обидно. Ну, все понятно. Пробурчала высокая девица, одетая во все черное. Конечно, кто же позволит нам занять свободные комнаты? Проще закрыть два лишних этажа, а нас согнать в кучу, чтобы сидели друг у друга на головах. Кононов оставил эту реплику без внимания. Тем временем мы подошли к дверям. Те раздвинулись, и мы ввалились в просторный холл, где нас встретила невысокая женщина средних лет. Я не могла понять, какого она возраста, но предположила, что ей хорошо за сорок, а то и за пятьдесят. Темно-русые волосы, без малейшего признака седины, были аккуратно убраны в низкий плотный пучок, а карие глаза, подведенные темно-серым карандашом, были чуть прищурены – Словно она заранее нас в чем-то подозревала. Она окинула нас строгим взглядом, который не сулил ничего хорошего. Несмотря на то, что она едва доставала Сергею Ивановичу до плеча, она умудрялась смотреть на него свысока, не говоря уж про нас. Мне показалось, или ребята даже съежились. «Добро пожаловать, дорогие первокурсники!» — отчеканила она. «Я комендант этого общежития!» «Меня зовут Элла Львовна, и первое, что вам придется запомнить, нарушители дисциплины будут строго наказываться вплоть до отчисления. Отбой в одиннадцать ровно. Если увижу кого-то в общем коридоре в одну минуту двенадцатого, выговор. Если кто-то посмеет явиться к дверям после обозначенного времени, ночевать будет на улице. Начало дня в шесть утра». Ребята недовольно зароптали, но комендант повысила голос и разом решила все вопросы. «Спать можете хоть до звонка, но раньше шести утра в общем коридоре не показываться. Позже можно. Это ясно?» «Ясно. Постельное белье меняете раз в неделю. Аккуратно складываете в лоток. Я забираю, а взамен кладу чистое. А лоток где?» Зачем-то влезла я в монолог строгой дамы. «Не слепые найдете!» — отчеканила Элла Львовна. «Учтите, застилать будете сами. Тут вам не отель. Лебедей и одеял никто вертеть не будет, особенно я». Не скажу, что меня это сильно расстроило. Меньше всего меня интересовали лебеди. Скорее, наоборот. «Я бы предпочла, чтобы никто не прикасался к моим вещам, даже к казенным простыням», — Элла Львовна продолжала. «Категорически запрещено использовать пожароопасные и взрывоопасные вещества. Алкоголь и сигареты — абсолютное табу. Запрещено портить имущество института. Подробности, надеюсь, не нужны. Если увижу, что кто-то нацарапал неприличное слово на стене, «Нацарапаю такое же на лбу». Интересно, зачем она объясняет такие очевидные вещи? Наверное, кто-то из прошлых первокурсников не блистал умом и компенсировал свои комплексы пакостями. В нашей школе находились любители рисовать на партах. Почему-то чаще всего фантазия художников ограничивалась одним единственным органом мужского тела. А говорят, творческие люди обладают неуемным воображением. Врут не иначе. Элла Львовна еще немного погундела на тему дисциплины, а затем выдала нам ключи от блоков и комнат. Мне достался шестой блок. В соседней комнате расположилась довольно колоритная парочка. Яркая кореглазая брюнетка Гульнас. Смуглая и румяная, крупная и фигуристая восточная красавица с громким голосом и тихая, русоволосая, почти прозрачная Яна. Такая худенькая, что о локти и коленке, казалось, можно было уколоться. И личико у нее было такое же скуластое, худенькое и бледное. И даже голос был тихий и бесцветный, как вся она. Такую девушку сложно было заметить в толпе, но почему-то именно с ней подружилась Гульнас, не обратив на меня внимания. Видимо, я еще более бледная и прозрачная, чем Яна. Но это и к лучшему, ведь мне досталась комната в единоличное пользование, и это было прекрасно. Маленький коридорчик блока вел с одной стороны в небольшой, но уютный санузел с душем, раковиной и унитазом, а с другой в крошечную гардеробную для верхней одежды. Там же обнаружился и лоток для белья. Через пару метров начиналась общая кухня-гостиная с раковиной, с парой шкафчиков и тумбочек, столом и четырьмя стульями. Наверное, здесь мы должны были все вместе пить чай, но, судя по настроению моих соседок, это вряд ли случится. А вот комната оказалась шикарной. Метров двадцать, и все мое. Я привыкла жить в десятиметровой коморке вместе с Алинкой, И постоянно натыкаться на ее вещи. А теперь могла бы хоть в баскетбол играть, если бы умела. Две кровати по разные стороны у стен. Два больших стола перед окном. Просторный шкаф, разделенный на две половинки. Тумбочки и зеркало. Красота. Царские палаты. Я чуть не запела от восторга. Умела бы делать сальто, непременно сделала бы. Как же классно. Да даже если бы соседка у меня была, то совсем не помешала бы, но ее не было. За что мне такое счастье? Наверное, есть справедливость на свете. Телефон тихо пиликнул, оповещая о том, что меня добавили в группу первокурсников. Значит, все правда. Почему-то только сейчас до меня дошло, что это происходит на самом деле. Я действительно зачислена в институт, заселена в общагу. И моя студенческая жизнь только что началась.